В пурпурном троне восседает невероятно тучный, но одетый в безукоризненный темный костюм человек. Его отвисший живот покоится на коленях, лицо круглое, гладкое, мудрое в своей доброте. Нижнюю часть его украшает окладистая, раздвоенная, как у Господа из Ветхого Завета, борода. Синие глаза, словно без век, мертвым взглядом смотрят вперед. Если бы не борода, вылитый Будда — Это был тот человек, изображение которого, отлито из золота, Петр Брок видел на бирже. Портрет в святилище Мюллера также наверняка писался здесь. И вдруг Брок осознал, что это лицо мертво. Это лишь маска со стеклянными глазами. Тело живет, оно шевелится, дышит. Но как выглядит лицо, скрытое под маской? Почему Мюллер прячет свое истинное лицо? Может быть, оно так ужасно, что никто не вынес бы его виды? У Брока чесались руки сорвать маску и взглянуть на лицо, каким бы оно ни было. Но, внимание, человек на троне начинает говорить. Его губы еле шевелятся, будто он хочет что-то прошептать, но голос звучит резко и властно. Маршал Грант, что ты можешь сказать об исчезновении Брока? Маршал прополз на животе от двери к самому трону. Лишь здесь он поднялся и проговорил дрожащим голосом О, повелитель! Стражника Аокуна ночью чем-то усыпили. Это я знаю, стражника Аокуна уже нет в живых. Но кто посмел? О, повелитель! Я думаю, что этих невидимых дьяволов несколько другого объяснения не придумаешь. Да, если не принимать во внимание халатности стражника. А сражение на 555 этаже, которое ты позорно проиграл, мой маршал? — О, повелитель! — воскликнул Грант. — Я в этом не виноват. Эти бандиты тайком спустились на 10 этажей и напали на нас с тыла. Настоящий военачальник помнит и о своем тыле, осел. Как складывается ситуация на сегодняшний день? Они окружили три линии нашей позиции. Нашим войскам пришлось пробиваться из окружения. Тем не менее потери минимальны. 800 убитых, 2000 раненых. На 60 этаже. наскоро -соро. Я видел бегство И всю вашу трусость. Какие трофеи Они захватили? Почти никаких, О повелитель. Филиалу складов Перед отступлением вовремя удалось эвакуировать. лж Крикнул голос. Я сам видел амбары, Доверху засыпанные зерном Видел баррикады консервных банок, холодильники, набитые мясными тушами, подвалы полные вина. Все это попало в их руки. Знаешь ли ты, животное, что через десять дней мы будем ощущать нехватку продовольствия? Ты никогда не испытывал голода. Теперь знаешь, что это такое, когда тебя в камере обрекут на голодную смерть. О повелитель! Грант бросился к его ногам. «Дай мне пятьдесят тысяч человек, и я клянусь, что погоню этих бандитов до самой крыши. Я верну назад каждое зернышко, каждую консервную банку. У меня есть великолепный план».